Глава девятая. Медведи хорошие плотники. Они умели находить язык с деревом. В их руках любая деревяшка будто бы пела, охотно поддавалась руке мастера и ложилась с первого раза как надо. Искусство градостроителей Скогенбруна проявилось в крепостных стенах, тяжелых вратах, которые могли открыть лишь крепкие мужи и специальный механизм, придуманный медведями. Из твердыни земляного вала поднималась внушительных размеров срубная стена. Из сторожевых вышек, возведенных таким образом, чтобы ждать врага со всех подступов к городу, на них смотрели воины князя. Крепкие мужи, затянутые в кольчугу, зерцало с оттиском солнца и плотные кожаные рукавицы. Мужчины передвигались легко и без навязанной им косолапости и неуклюжести, но даже издалека самахи видели, насколько тяжела воинская одежда. «Пуда два, не меньше». Весу они носили на себе в мирное время. А что сказать о медведях, которые выйдут на поле сражения? Одна булава главы Дозорычева стоила. Крепость была овальной формы и пряталась в густой сене леса, возвышаясь на холме, будто сама природа служила оборонительным заслоном для медведей. Городу вело две дороги. Одна широкой лентой пролегала между деревьев, вытоптанная копытами лошадей и башмаками жителей и купцов, которые приходили на ярмарки торговать своим добром каждой новолуние. О гостеприимстве медведей ходили такие же легенды, как об их свирепости. Главные ворота редко закрывались. Скогенбруновцы с гостеприимством встречали гостей во внутреннем дворе, где разбивали огромных размеров базар для постоянного обмена и торговли между княжествами. Но времена настали темные, и гостеприимство медведей могло обернуться погибелью, и горьким ненастьем для всего медвежьего рода. А второй дороги, зверейной тропе, как ее называли в народе, знали лишь медведи, которым доверили тайну рода. И была она нехоженой, созданной на тот случай, если кому-то хватит силы и смелости взять крепость с чтобы женщины, дети и старики успели спастись из пылающего огнем смертельного вихря войны. Мужам же полагалось биться до последнего, чтобы жизнь их оказалась не напрасна а будущее сестер, жен, дочерей и сыновей было светлым и надежным, пока зверь хранит их. Головы медведей, вырезанные из деревьев, украшали верхушки сторожевых башен. Пасти их были раскрыты, демонстрируя грозный рев и оскал. Мастер настолько полюбил свою работу, что с филигранной точностью изобразил каждый выпирающий клык, не придраться. Он предал живости шерсти, которая тонкими ворсинками покрывала голову зверя и со стороны казалась живой. В глаза медведя вложили настоящий янтарь, и в лучах полуденного солнца они искрились, словно вересковый мед. На главных воротах, закрытых для нежеланных гостей, сложился рисунок из громадной медвежьей лапы и рассеченных борозд от когтей. Над воротами на деревянной арке была выскоблена надпись «Счастлив медведь, что не попался врагу, и враг счастлив, что не попался медведем». Сэт вспомнил старую поговорку. Медведь неуклюж, да дюш. Недооценивать врага – поступок плохого предводителя. Штандарты росомах терялись в сене, высоких сосен и елей, но дозорные из башни рассмотрели гостей и не ждали от них ни добра, ни уважения. Сет не утруждал себя громкими криками, не зазывал речами и не привлекал к себе внимания. Он остановил коня перед вратами крепости медведей. Воины, приехавшие с ним и из Стронгхолда, держались возле него занимая узкую дорогу и теснясь к деревьям. Крепость медведей не Взять его с такой легкостью и быстротой не выйдет. Да и что они получат по итогу? Жену князя? Поездка казалась им неоправданной. Медведи с их нравом не сдадутся без боя и не подчинятся воле князя самах. Они погибнут в бою, сохранят свою честь. Сет знал это. Но после того, как он неуважительно отнесся к боярину, посмевшему высказать общее мнение о каре, и намерениях князя вернуть ее, никто не смел открыть рта. Князь Росомах сказал свое слово, и оно всегда было последним. Рана, полученная во время похищения Кайры, все еще болела. Потревоженная скачкой и необходимостью держаться в седле ровно и уверенно, под весом доспеха, который говорил о намерениях князя, намного больше, чем он сам, Сет готовился брать крепость штурмом, если придется, но он надеялся, что старый медведь окажется мудрее, чем князь Лизбора. Сет вспомнил день, когда лиси княжна отказалась пойти за него, как он послал росомах на бой и силой взял крепость лисиц, как своими руками обезглавил старого лиса и омыл запятнанную честь кровью. Он собирался сделать это снова, если придется, и понимал, что от этой женщины одни беды. Он снова проливает за нее невинную кровь, потому что вновь кто-то посчитал, что может опорочить его честь и уйти безнаказанным. Над воротами показался крепкий и рослый мужчина, которому уступали все воины из дозора. На нем не было ни короны, ни венца, не было дорогих украшений, а только шуба из черной медвежьей шкуры с белой заостренной полосой от носа и до середины спины. На груди важно висел амулет, вырезанный из дерева в форме головы медведя. Черноволосый мужчина с густой бородой и редкой проседью на висках посмотрел на гостя с высоты дозорной башни. Широкие брови нахмурились, черные глаза смотрели сухо и холодно. Сет чувствовал в нем силу и знал, что князь Медведей выйдет на бой вровень с братьями, а из его рук даже с возрастом не ушла была и сила. Тяжелая булава висела на боку мужчины и напоминала о годах великих побед медвежьего князя. — Ты зачем к моим вратам с мечом пришел? — голос Медведя разнесся эхом над тропой, так что его услышал каждый из свиты князя самах. Сет не дрогнул. Лошадь справа от него, под молодым воином, переступила с ноги на ногу. Почувствовала силу медведя, испугалась, но всадник справился с ней, усмирил кобылу, не позволил попятиться с тропы. «Твой сын явился ко мне на праздник. Его приняли как дорогого гостя вместе с послами, договорились о мире и братстве. И так мне отплатил твой сын» кинжалом в спину и похищенной женой. Сет с трудом сдерживался. Он не хотел разговаривать с князем Медведей после того, что сделал его сын, но пытался и сам не понимал, зачем. Решить все разговором, не проливая крови. «Я знаю, что сделал мой сын». Голос Медведя не изменился. В нем чувствовалось равное неодобрение к поступку сына и действиям князя, словно перед ним оказались сыновья, заигравшиеся во время тренировочного боя и зато соскали немилость разгневанного отца, который учил их с умом подходить к делу, ценить узы родственной крови и не поднимать меч на брата, чтобы не стукнуло горячую голову. «И знаю, что сделал ты, князь», — он говорил о Лизборе. Молва о том, как Сет взял княжество лисов, разнеслась по другим племенам и стала дурным предзнаменованием визита князя Самах и предложения его дружбы. Сэд удивился, когда князь Медведей Пожелал заключить с ним союзничество, но поверил в дружбу, пока медведи не нанесли ему удар. «Это не умаляет поступка твоего сына?» «Так-то оно так». Медведь пригладил густую бороду, на мгновение смягчился в хмуром лице. Так показалось Сету. «Да только женщины твоей у меня нет». «Обмануть меня вздумал? Думаешь, поверю?» Конь под Сетом почувствовал его ярость, забил копытом по земле. «Верь, во что пожелаешь, князь самах «Да только сын мой позор сыскал, когда чужую женщину выкрал, и потому не вернулся домой. Нет его, Бруни. ты зря приехал. Воинов своих на бой вывел и подорвал нашу дружбу. Возвращайся в Стронгхолд. Не в тот дом ты пришел». Сет натянтор смеялся. «Да ты никак, князь, думаешь, что я уеду?» «Воины твои уедут. Не захотят впустую кровь проливать» и служить князю, который без раздумий в бой урвется. Сет осклабился, поднял руку, собираясь отдать приказ воинам, но услышал шаги, быстрые и неумелые, словно раненная косуля пробиралась меж елей, заблудилась и из последних сил продиралась к городу. Залитый кровью, сгорбленный и потрепанный княжеч медведей вышел на тропу, ведя под усцы кобылу. Она служила ему опорой. Визер знал, что выйти прямо в руки князю Самах все равно, что самому себе голову отрубить, но он не побоялся. Глянул на отца снизу вверх, ощущая вину и извиняясь за свой поступок, но не сыскал прощения в его глазах, а только отцовский страх, что непутевый сын сам на смерть пошел. Отдал бы его отец на растерзание Росомахом, если бы он сам не вышел. Теперь визер понимал, что нет, не отдал бы. «Схватить». Сет отдал приказ, и вооруженные росомахи окружили медвежьего княжича. Где ты княжну оставил? Убил? Признавайся, погонь! рыкнул боярин Крут, встряхнув раненого. Выкрыли! На нас у реки напали и ее забрали. Визер не надеялся, что ему поверит. Ты явился в мой дом, Сет спешился с коня. И выкрал ее из Стронгхолда. Подошел к медведю. А сейчас говори, что не ты. И рыкнул в его лицо. Визер гордо выпрямился, превозмогая боль и слабость в теле. Он без страха посмотрел на Росомаху. Сэт лишился его уважения, когда Везер узнал, как он обошелся с девушкой, и медведь больше не видел в нем ни князя, ни человека. Лишь убийцу и насильника, у которого и чести нет. Я вины не отрицаю. Да только я там случайно оказался. Жену твою украсть собирался не я, а предатель твой, Росомаха. «Служит он другому племени, а я ее спас. И от тебя, и от него». Медведь сплюнул кровь на землю сделал хриплый вдох. «Ищи ее в землях, князя Витара». Кайра не понимала, сколько дней и ночей прошло с того часа, как она попала в руки похитителей. Она думала, как освободиться и спастись, пыталась вызнать, зачем ее выкрали и куда везут, но похитители говорили на странном наречии, которого девушка не понимала. Княжна прислушивалась, присматривалась на постоях, но воины будто не знали устали и продолжали путь после коротких привалов. Все они служили одному хозяину и были зверями, чтившими законы природы, но лишь немногих из инайдов зверь одаривал способностью принимать звериный лик. Они все имели дар и пользовались им в личных целях, потому что их покровитель ценил иные качества в инайдах. Первая попытка обернуться зверем и сбежать от похитителей закончилась для Кайры остатком путешествия в зловонном мешке. Лисица пыталась разорвать его зубами или разодрать когтями, но после порчи ткани заработала веревки на лапах и пасти. Кто бы ни заплатил этим людям за ее похищение, удобство лисицы его не интересовало, но она нужна была ему живой. Пробуждение вышло болезненным. Кайра почувствовала встряску, Попыталась выглянуть через дыру в мешке, но за ворсинками, торчащими в разные стороны, едва разглядела очертания каменной арки. Тени людей, что сопровождали ее, изменились, уменьшились в размерах и растворились в сгустившейся тьме. Кайра ничего не видела. Она лишь слышала странные звуки, которые в пространстве, полном эха отражались от стен и напоминали гудение. От неизвестности ей стало страшно. Она снова услышала странное наречие когда похититель остановился. Мешок развязали, и его содержимое выбросили на пол. Кайра болезненно ударилась коленями, запястьями и скулой о камни. Кожа содралась, на свежие раны налипла мелкая крошка из песка, мелой глины. Девушка сдавленно рыкнула от злости, обиды и боли. Она услышала шаги и тихий шелест. Тень нависла над ней и сказала «Ракашас». Она услышала в мужском голосе улыбку «Добро пожаловать». Кайра попыталась подняться и посмотреть на того, кто говорил. Перед ней стоял худой, высокий, болезненно-бледный мужчина. Лицо сухое, вытянутое, с упирающими скулами. На тонком подбородке узкая вертикальная бородка. Волосы длинные, распущенные. Прямыми, русыми локонами они спускались по спине мужчины до поясницы. Длинное одеяние, туника, подпоясанная плетеным ремешком из кожи. За яркими зелеными глазами Кайра не заметила венца в волосах. На затылке венец напоминал ветви дерева, что у множества матростков разной длины и извилистости тянулся к вискам и макушке мужчины, а на лоб спускался, нависая над бровями, драгоценными камнями яшмы, по пять камней с каждой стороны, разного размера, но единой каплевидной формы. Они становились меньше у висков и так тонко переплетались нитями, что казалось, будто камни... «Это чешуя на коже мужчины. Я поздоровался с тобой». Голос мужчины был низким и будто шершавым. «Ты не ответишь мне?» «Где я?» Кайра и не думала реагировать на приветствие похитителя. Она оглянулась, но увидела лишь пещеру с крепкими, витиеватыми сводами, напоминавшими коренья, упирающие из земли и высохшую лиану. Здесь не было естественного дневного света, но Кайра понимала, что это место — чертог чужой крепости. В конце просторного зала, напоминающего нару под землей, стоял трон, возвышаясь на пять ступеней над землей. По ручкам трона ползли разноцветные змеи, тихо шипя. Кайра только теперь заметила, что в чертоге стояли воины, одетые в латы, похожие на змеиную чешую. «Ты, князь, Витар, сказала Кайра, подняв взгляд на мужчину. Он улыбнулся, и в его улыбке княжна заметила подвох. На вид ему было не больше тридцати зим, но за прожитые годы князь Витар успел нажить дурную репутацию во всех княжествах мира. «Давно меня так не называли». Мужчина смотрел на нее сверху вниз, но не любовался ее дикой красотой, а будто бы искал что-то интересное для себя и не находил. Но любопытство в глазах выдавало мужчину. Что-то его влекло. Чем-то она была ценна. «Зачем я тебе?» «Ты слишком болтлива». Кайра открыла рот, но авитар протянул к ней руку. В тусклом свете факелов блеснул зеленый рубин на массивном перстне. Тонкие пальцы с длинными ногтями схватили ее за горло. У княжны от страха перехватило дыхание. Она не знала, чего ждать от нравного мужчины, а потому оцепенела, пока он, наклонившись к ней, рассматривал каждую черту ее лица. Кайра ощущала его дыхание на коже, и от него по спине бежал неприятный холодок. Князь опустил ладонь ниже, и она почувствовала, как его рука будто бытает. Она боялась шелохнуться. Полос обвил ее шею, сполз по ее плечам, задевая открытую кожу прохладным брюхом. Змеиная голова появилась перед лицом Кары, длинный раздвоенный язык показался из пасти и едва задел кончик носа княжны. Она видела змеиные глаза, такие же зеленые, с вертикальным зрачком, и пасть с длинными ядовитыми зубами. Кольцо обвилось вокруг ее шеи. Одно, второе. Кайра до боли впилась руками в веревки, все еще связывающие ее запястье, и судорожно вдохнула. Полос сполз на землю и сделал шаг в облике человека. Коричневая мантия тянулась за ним, будто змеиный хвост, пока он шел к трону. Кайра неотрывно наблюдала за мужчиной, но больше не говорила. Перед ней недобросердечный княжеч Медведей, и не и властный князь Росомах. Перед ней зверь с ликом человека. Витар сел на трон. Змеи, занимавшие его, обернулись тремя женщинами. Одежда струилась по их телам, будто вторая кожа, и блестела на свету чешуей. На их головах были похожие венцы, но меньше размером, менее размашистые и всего с тремя камнями на каждой стороне. Жены князя Полоза. «Он придет за мной», — выдвела из себя Кайра, но чувствовала себя жалкой и беспомощной. Витар подпер щеку рукой, усмехнулся и посмотрел на пленницу с легкой скукой в глазах. «Я надеюсь на это». Полоса не думал, что ему преподнесут такой подарок. Выкрасть лисью княжну из-под самого носа Арсамах было сложно, но сама судьба подбросила ему в руки этот шанс. Сначала предатель среди приближенных Сета, затем появление послов медведей, которые пытались найти дружбу и поддержку Арсамах, а вместо этого стали врагами. И все из-за одной глупой женщины, которая не умела держать эмоции в узде. Княжесь Медведей сделал ему большое одолжение, когда выкрал Кайру и привез ее в леса Скогенбруна. Отбить девушку у одного воина даже силой Медведя оказалось просто. Проще, чем забрать ее у рсамах И еще проще — лишиться этой части армии поддержки и забрать время, которого у князя с его нравами осталось немного. Полос упивался своей гнусной выходкой и, издеваясь, не единожды предлагал каре стать его пятой женой, потому что две последние девушки давно ему наскучили, а среди народа змей сложно отыскать достойных его невест. Но все это Витар делал от скуки. Кайра его не интересовало. Он охотился на другую добычу и преследовал другие цели, но использовал методы, которые работали исправно. Князь Росомах не прощает обиды и ради женщины готов пожертвовать всем, потому что все, что Сет считал своим, таковым оставалось, пока он сам не изменит решение. Росомаха не знал, что из-за своей вспыльчивости и гордости направляется в уготованную ему ловушку, самое опасное место. Разная молва ходила об этих землях. Князь Витар, больше известный как князь Полс, был негостеприимным хозяином. Он взошел на трон в 17 лет, и был, по слухам, именно той ядовитой змеей, что стало смертью прошлому князю. Княжество Ршаал отличалось от других. Дорога песка имела вела через глухую степь. Голые валуны, выжиренные на солнце, были опаснее дороги. На глазах воевода круто, в узкую щель между камнями ёркнул тонкий хвост, блеснув чешуей, обманчиво напомнив ящерицу. Здесь каждый колючий кустарник опасен, ядовит его сторж. Старым заветом запрещалось оставлять тропу и сворачивать с нее. Все живое, встреченное в степи Акахары, и возле горы Малишас, не трогать, если не желаете разгневать зверя, что покровительствует этим местам. На пути отряду Сета не встречались ни люди, ни деревни, лишь голая бесплотная степь, сухой и горячий ветер, гоняющий по потрескавшейся земле перекати поле и высохшие ветви кустарников. Под вечер ветер усиливался. Столбом поднималась пыль и песок, попадая в глаза и мешая. Воинам приходилось прятать лица или устраивать привал прямо на дороге, чтобы ни шагу не заступить за черту или держаться поблизости, оберегая жизнь каждого ползучего гада, который так и норовил подвернуться под меч или ногу. «А где же люди?» «Там». Воин проследил за взглядом воевода, присмотрелся. «Это же камни». «А ты присмотрись». Воин нахмурился. Подумал, что его держат за дурака, но сделал, как велено. Меж белых камней, притаившись в накладке, лежала змея. Она предостерегающе зашипела на чужаков, но не показала из логова ни головы, ни хвоста. Лишь раздвоенный язык задергался в тени, выказывая недовольство хозяйке дома. Во многих народах есть люди с кровью инайдов, которые не потеряли связь с духом. Люди Ршала поклоняются змею а его сила в том, чтобы раскрыть в человеке его истинный лик и истинную сущность. Поэтому здесь нет людей, зато столько гадов. Воевода сплюнул на землю и услышал недовольное шипение. «Погонь!» — поморщился мужчина и погнал лошадь подальше от камней. В землях Ршала редко встречались источники или растения, которые не погубила жара, как и редко живые забредали в степи, устремляясь к змеиной горе где чаще встречали смерть от яда на пути к ней, чем видели воочию князя Полоза. Сэт был хмурым и обдумывал слова медведя и его сына. Он долго не верил, что Кайру похитили люди Витара, но, проверив место у реки и поля, где девушку схватили, к неудовольствию признал, что визер не лгал. Это нисколько не умоляло его вины, но отсрочило поединок чести, пока княжна не вернется домой. Затея Сета идти войной на Полоза, Радовало воинов все меньше и меньше. Но они шли за предводителем, надеясь, что боги направляют его и ограждают от великих ошибок. Они избежали войны с медведями, но знали, что дружбу между княжествами уже не восстановить. Отряд разведчиков, поднимая пыль с дороги, мчался к ним навстречу. Сэт остановил коня, и вслед за ним остановился весь строй, следовавший за князем шаг в шаг. По лицам разведчиков мужчина понял, что дело худо. Но откуда ждать беды не знал. Говорите, ну, поторопил разведчиков воевода. На дороге все чисто. Нет воинов полза. Но мы нашли кое-что. Воевода хмурился. Он быстрее, чем Сет, терял терпение. Один из разведчиков полез к мешку, прикрепленному к седлу. Князь не подал виду, но с тревогой посмотрел на мешок. С одного из деревьев мы сняли мертвую лесу. Дай сюда. Воевода вырвал мешок из рук у замешкавшегося разведчика, но проявил больше уважения к телу лисицы, когда осторожно потянул ее из мешка, показывая Сету. Рыжий мех, слипшийся от крови, утратил природный здоровый блеск. От нее разила смертью, но не старый, не больше нескольких часов на такой жаре, иначе обернула бы ее вторую кожу из мух. Да и не слобы, тошнотворным зловонием. Подарок оставили недавно, специально для гостей. Сет взглянул на мех, но даже не притронулся к нему. «Это не она», — отрезал мужчина, отвернувшись от тела лесы в руках воеводы. «Князь», — в голосе старика послышалось отчаяние. Он думал, что Сету сложно признать, что их путь бессмысленный, что они могут забрать тело лисы и предать ее земле, на том распрощавшись с глупой затеей отыскать ее и драться за женщину. «Не она», — рыкнул Сет и пустил коня галопом будто думал, что сможет нагнать змей, что оставили этот подарок для него. Время с привкусом горечи тянулось, оседая на коже новыми ранами. Сорочка, в которой Кайру выкрали из Холда, истрепалась, измазалась в грязи и изодралась, пропитавшись кровью на рукавах и подоле. Вязки на стопах из заботы, намотанные руками визера, истрепались. Левая нога осталась полностью босой, на правой слабо держались рваные и истертые полосы измазанные в грязи и крови. Поначалу, зарываясь в ткань, пряча полосы от ран на спине, Кайра лила слезы, сжавшись на холодном полу темницы. Но сейчас лишь лежала и смотрела в темноту, даже не пытаясь подтянуться к огню, пока новый факел еще горел, создавая островок света и надежды в темнице. Кайра уже не надеялась на спасение, не надеялась на избавление от боли. Слезы высохли, Оставив на запыленном и бледном лице старой дорожки, к которым прилипла грязь. Тяжелые кандалы, будто короткий поводок, связывали ее запястья и лодыжки, оставив на них кровавые темнеющие раны и не отпускали от стены. Каждый раз, когда княжна скались и щерись, подскакивала на ноги, пытаясь освободиться или дозваться похитителей, все заканчивалось наказанием. Князю полоза незнакома жалость, и он упивался жестокостью криками боли и отчаянием девушки, которая чувствовала себя незаслуженно плененной и униженной. В ее темнице не было оконца, не было свежего воздуха, лишь сырость и грязь, как и во всем княжестве Полоза. Не было другой пищи, кроме воды и ломтя хлеба, которые кидали ей, чтобы продлить мучения. Не было других пленников, с которыми она могла бы поговорить, чтобы вспомнить речь людей и не потерять себя среди шипения змей. Сознание покидало ее и возвращалась лишь на короткий миг. Кайра отвыкла от звуков. Она пусто смотрела на плошку с ломтем хлеба, которому не притронулась, и не сразу заметила мышку полевку, что пришла угоститься пищей. Девушка смотрела на нее, будто не верила, что что-то живое может проникнуть в ее темницу под землей. Но мышка, доев кусочек хлеба, подобралась ближе, тронула длинными усами ладонь Кайры, чуть щекоча кожу. Кайра это почувствовала, И будто проснулась, подставив руку. Мышь обнюхала пальцы девушки. «Мышка, мышка, есть ли еще солнце?» Мышка остановилась, поднялась на задние лапки, принюхиваясь и тихо пискнула. «Мышка, мышка, как выглядит поле? Знаешь ли ты?» «Я уже, кажется, не помню». Мышь опустилась на лапы, подобралась ближе, обнюхивая воздух. «Ты видела его? Не забыла на меня, как думаешь?» Мышь поднялась, обернулась, будто что-то услышала, и, развернувшись, побежала к трещине в стене. Лысый хвост махнул в воздухе и исчез. Кайра моргнула и закрыла глаза. «Найди меня».